Глава двадцать первая. Василий Денисович был прав. В департаменте и в самом деле происходил форменный дурдон. Раньше в этих мрачных коридорах никого днем с огнем не сыщешь, а теперь они наполнились людьми, которые куда-то спешили. Картина была весьма удивительная. Я даже не знал, что в этом здании столько людей работает, а ведь это лишь один из этажей. Что-то подобное происходило и на остальных. Между прочим, моя все время занятая Салтыкова тоже где-то здесь бегает, наверное. Все свои срочные дела решает. Гринев был в кабинете не один. Справа от него сидел незнакомый мне мироходец могучего телосложения и с нашивками бригадира первого класса. Василий Денисович бросил на меня быстрый взгляд, и на его бледном лице появилось что-то похожее на улыбку. — Входи, Владимир Михайлович, — махнул он мне рукой и посмотрел на собеседника. — Ну а с тобой мы потом закончим. Зайди ко мне через полчаса. «Хорошо, Василий Денисович». Проходя мимо, незнакомец удивленно посмотрел на меня, и в его взгляде читался всего один вопрос, кто этот сопляк, из-за которого его попросили покинуть кабинет. Я подошел поближе и сел за стол. Аншеф по привычке поковырял меня своим колючим взглядом, а затем спросил, «На ближайшие пять дней...» Я даю тебе официальные выходные. Можешь даже на модуль не смотреть. Никаких заданий для тебя не будет. Вот как? Спасибо, Василий Денисович. Не ожидал от вас подобной щедрости. Я думал, опять орден дадут какой-нибудь, а тут целых пять дней выходных. Даже не знаю, на чем записать такое счастье. Не поясничай, Соколов. во первых это не меня нужно благодарить а николая александровича романова сказал гринев чем удивил меня еще больше ну вы меня сейчас просто сразили наповал с каких это пор наш император стал лично заботиться о моем отдыхе даже как то странно что то мне эта история переставала нравиться Слишком уж все подозрительно выглядит. Не очень похоже на правду. «Я тоже удивлен, если честно», — сказал Аншев. «Император мог бы найти кого-нибудь посмышленнее, кто не задает постоянно идиотских вопросов». «Кстати, с чего это ты взял, что будешь отдыхать?» «В смысле? Ну, выходные дни обычно затем и даются, чтобы отдохнуть». «Не в твоем случае». Гринев постучал пальцами по столу и продолжил. «Ты же у нас уникум, Соколов. А это значит, что отдых тебе не положен в принципе». Я посмотрел на Василия Денисовича непонимающим взглядом. Поэтому он продолжил. «Но ты же у нас не только даром огня владеешь». Ты же еще и со временем работать можешь. Правильно я понимаю? Правильно, конечно. Вот только откуда у вас эта информация? Я же вроде бы как на каждом углу об этом не трубил и способности свои не афишировал. Неужели Жданов? Да он, кто же еще? Вот же засранец. Мне говорил, что это будет секретом. Ладно, отрицать в любом случае глупо. Дуалисты вообще крайне редко встречаются, а если и попадаются, то в основном они целители защитным даром или еще что-то такое. «Два таких сильных дара, как у тебя, встречаются крайне редко», продолжал тем временем Василий Денисович. «Я так сразу и не припомню кого-нибудь». Разве что сам Романов, Николай Александрович. Думай, об этом ты и без меня знаешь. Если честно, я этого не знал. У меня нет привычки читать обо всем подряд. Я предпочитал тратить время лишь на те вопросы, которые касаются лично меня. Кстати, если уж Гринев сказал, что император — дуалист... Можно посмотреть, какой магией он владеет. Даже интересно». «Понял, наконец, о чем я говорю?» — спросил Аншев. «О своих способностях я и так знал», — усмехнулся я. «А вот к чему мне выходные пока не очень понял». «Николай Александрович считает неправильным, что ты у нас только в ранге огневика двигаешься». «Так что подыскали тебе специалиста, и по твоему второму профилю», — объяснил мне Гринев. «Правда, он странный немного, но тут уж ничего не поделаешь. Дар сам по себе очень редкий, а тех, кто в нем более-менее внушительного ранга достиг, вообще несколько человек на всю империю. Так что работаем с теми, кто есть». Теперь вроде как все понятно, Василий Денисович. Кроме одного, мы не могли бы немного отложить этот вопрос. У меня сейчас столько важных дел образовалось. «Владимир Михайлович, ты как, спал вообще? Нормально?» — нахмурился Аншеф. «Какие дела могут быть важнее поднятия ранга, да еще когда об этом позаботился сам император?» Ты ерунды не городи, а лучше думай, как сделать так, чтобы, не теряя ни минуты, сразу же после разговора со мной поехать к этому человеку. Все выяснить, сколько времени тебе понадобится, как это делается, ну и вообще вопросы позадавать. Или ты думаешь, что тебе каждую неделю будут выходные давать? Не будут, поверь. У нас работы много, так что пользуйся случаем, пока он есть. Блин, вот в самом деле это все не кстати. Мне бы сейчас деловыми вопросами позаниматься, а не службой. Хотя Василий Денисович прав. Если есть человек, который может поднять мне ранг в магии времени, и он готов это сделать, то нужно этим пользоваться». «Кстати, вот интересно, как огневик я сейчас адепт, это понятно, а как маг времени?» «Любопытно». «Все понятно, значит, будем выполнять», — сказал я. «Правильно», — кивнул Гринёв. «Я тебе сброшу сообщение с координатами этого человека. Он про тебя знает, так что твое появление удивление у него не вызовет». Между прочим, этот парень очень воодушевился, когда узнал, что ты приедешь к нему на обучение, а ты тут носом крутишь. Да не то чтобы. Сейчас у меня и в самом деле хлопот навалилось. Вот и отлично. Мозги перезагрузишь и от хлопот своих отдохнешь. Я тебя больше не задерживаю. Мне два раза повторять не нужно было. Я попрощался с Василием Денисовичем и вышел из его кабинета. Не успел даже выйти из департамента, как мне пришло сообщение от аншефа. «Так, значит, завод моего будущего наставника Таширов Тимур Яромирович. Во как!» Я залез в сеть и выяснил, что живет он в Подмосковье, в Таширово. Кстати, это его собственное имение. Больше ничего особенного про него не было. Обладает даром управления временем, не женат, имеет сына, обычный дворянин. В чем же его странность заключается, о которой говорил Гринев? В том, что не женат в 50 лет, так это его личное дело? На месте разберемся. Судя по карте, до Таширова от департамента около сотни километров. Дорога не близкая. Хотя времени у меня целый день, так что можно без особой спешки туда и назад по-светлому обернуться. Я завёл свой «Мерседес» и медленно покатил со стоянки. Может быть, Екатерине позвонить? Она же по-любому где-то здесь сейчас бегает. Я вытащил из кармана телефон, но в последний момент передумал. Почему я все время напрашиваюсь, как мальчишка? У меня ведь тоже кое-какие дела имеются, но я для нее время нахожу. Я бросил телефон на соседнее сиденье, и в этот момент он зазвонил. Кто там с утра пораньше? Соловьева Василиса. Чего бы это вдруг? Нет, я не против. Девушка, она, конечно, симпатичная, но вот никаких совместных дел у нас не вроде бы как нет. Тем интереснее будет узнать, что она хочет. Слушаю. Привет, Володя. Как дела? Тон был довольно игривый. Ошибиться было невозможно, она звонила явно не по делу. Такие моменты чувствуются мгновенно. «Отдыхаешь?» «Как сказать? Вот в данный момент от департамента отъезжаю», — «совершенно честно», — ответил я. «Так что не совсем отдыхаю, получается». «Да ладно. Неужели ты каждый день работаешь?» «От работы кони дохнут. Ты разве не знаешь?» «Должны же быть у человека выходные. Мы и так только с задания вернулись». В ее голосе я услышал деланные возмущения, так что решил подыграть. «Я с тобой полностью согласен. Безобразие. Нужно отписать императору, что у нас в департаменте творится самоуправство. Пусть возьмется за них как следует». «Это точно», — хохотнула Василиса. «Слушай». «Как ты смотришь на то, чтобы вместе посидеть в каком-нибудь ночном клубе? Очень хочется провести вечер в хорошей компании». «Разве я хорошая компания?» «Ты слишком высокого мнения обо мне. На самом деле я могу научить гадостям», — предупредил я ее. «Как бы потом жалеть не пришлось». «Ну, это уже мое дело. В конце концов, я же тебе сама звоню, а не жду от тебя приглашения». Вот это она верно подметила. «Девушка она и в самом деле смелая и решительная. Приглашать меня на свидание, зная о том, что у меня роман с Салтыковой, на это не каждая решится». «Кстати, что-то раньше я не замечал к своей персоне особого интереса с ее стороны. Или просто не туда смотрел?» Отвечать что-то нужно. Пауза затягивается, и ситуация, и самые обычные начинают превращаться в трогательно-драматическую. Учитывая то, что с Екатериной я и так встретиться не могу из-за ее занятости, то почему бы мне и в самом деле не провести вечер в компании Соловьевой? Все это, конечно, очень похоже на свидание. Ну и что? Хорошо, если ты считаешь меня хорошей компанией, то я не против. Только потом, чтобы не жаловалась. — Ты не забыл, что я некромантка? — хохотнула Василиса. Так что еще неизвестно, кто из нас жаловаться будет. «Вот только насчет сегодня не уверен», — сказал я. «Все-таки дела у меня кое-какие имеются, так что лучше давай я тебе позже сам перезвоню». Какой смысл сейчас о чем-то договариваться, если я понятия не имею, о чем разговор с Тимуром пойдет? Может быть, он вообще... «Мои ближайшие дни тренировками забьет сплошными. Мне тогда и не до Василисы будет». Договорились. Она отключилась. Я сделал музыку немного громче, прибавил газа и выбросил из головы этот разговор до поры до времени. Во всяком случае, до того момента, как встречусь с Ташировым, думать об этом я не собирался. Даже с учетом того, что я никуда особо не спешил, к часу дня я приехал в Таширово. Пришлось немного покрутиться по окрестностям, пока нашел имение Тимура, а так бы еще раньше приехал. Спросив у местных, как проехать к дому графа, я нашел его довольно быстро. Кстати, даже если бы не спросил, все равно мимо не проехал бы, так как жилище наставника очень сильно выделялось на фоне остальных домов, и дело было даже не в его размерах. Дом выглядел как небольшой дворец, который сюда перенесли откуда-нибудь с востока. Что-то похожее я видел, когда был в халифатах. На территории захрана почти все здания были выстроены в похожем стиле. Что же, тем интереснее будет познакомиться с хозяином. Предупредив о моем прибытии и получив разрешение, меня впустили в имение, на территории которого имелась небольшая стоянка. Беглого осмотра было вполне достаточно, чтобы понять. Мое владение в Барвихе было меньше в несколько раз. Да и разнообразных строений по территории было раскидано с добрый десяток, а то и больше. Сам Тимур Яромирович для своего возраста выглядел неплохо. Сразу было видно, что граф не истязает свой организм алкоголем и обильным питанием. Невысокий, худощавый, с легкой пружинистой походкой он скорее напоминал подростка, чем пятидесятилетнего мужчину. Вот только длинные седые волосы выдавали его настоящий возраст. Хорошо, что Гринёв предупредил меня о том, что Таширов несколько своеобразен, так как странности начались сразу. Достаточно того, что он вышел встречать меня, шагая по снегу босыми ногами. Босой мужчина в легком восточном халате на заснеженной земле выглядел, мягко говоря, необычно. Впрочем, сам он нисколько не смутился под моим удивленным взглядом, а сходу протянул руку. — Вы и есть тот парень, о котором Василий Денисович прожужжал мне все уши. — Не знаю, что вам говорил обо мне Гринев, сказал я и пожал ему руку, — но я Владимир Михайлович Соколов, если вы это имеете в виду. — Он говорил много хорошего. Скрывать не буду. «Вы дуалист?» «Да, обладаю двумя дарами. Я огневик, а кроме того, могу управлять временем». «Управлять временем? Как интересно!» У графа была очень странная манера постоянно заглядывать в глаза во время разговора. Это было непривычно. Кроме того, он как бы подсмеивался все время, отчего у меня складывалось впечатление, что он надо мной издевается. «Когда вы намерены явиться ко мне?» — спросил он. «Как скажете, мне дали несколько выходных, так что нам потребуется два дня». Он в очередной раз заглянул мне в глаза и, будто что-то увидев там, решил дополнить. «Или три, как пойдет». Два-три не имеет значения. К какому времени я должен буду к вам приезжать? Ни к какому. Вы будете здесь жить, сказал он. В ближайшие пару дней я буду занят, а вот послезавтра можете приезжать. Вещей берите самый минимум все, что вам понадобится, вы получите здесь. «На всякий случай предупредите родных и близких, что вы будете не на связи. Интернетом тоже пользоваться будет нельзя. Такие правила». «Забавно», — сказал я скорее себе, чем ему. «И вот эту штучку тоже можете не брать», — граф указал на модуль, который болтался на моей руке. Василий Денисович сказал, что вас не будут беспокоить. Вот, собственно, и все. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Вот как-то обескуражил меня Тимур Яромирович своим напором. Я даже не нашелся сразу с вопросами, ну а он посчитал, что у меня их нет вовсе. В таком случае жду вас послезавтра в первой половине дня. Рад был с вами познакомиться, Соколов Владимир Михайлович. После этих слов граф развернулся и пошлепал босыми ногами по снегу в обратную сторону. Я стоял на парковке рядом со своим Мерседесом и не сразу понял, что разговор окончен. <coughs> Похоже, аншеф говорил чистую правду. Он действительно с приветом этот Таширов. Великое княжество Московское, Москва, Главное управление тайной канцелярии Игнатьев Яков Дмитриевич сидел в своем уютном теплом кабинете и занимался чтением доносов. Их принес его заместитель Федор Максимович Никонов — который сейчас стоял рядом и ожидал, пока шеф ознакомится с бумагами. Ворон откровенно скучал. Сегодня доносы выдались на редкость однообразными и даже тоскливыми. — Фёдор, ну что ты мне принес? Он посмотрел на заместителя своими черными глазами и под тяжелым взглядом шефа Никонов невольно приосанился. Вот что это такое? Почти все об одном и том же. Или поносил императорское высочество, или казенные деньги разворовывал. Совсем измельчали. Даже доносы интересного написать не могут. Яков Дмитриевич протянул заму пачку бумаг, который забрал их с легким полупоклоном. Как там... Мальчишка наш поживает. Что новенького? Затем и зашел, чтобы лично вам из рук в руки, так сказать, ответил Никонов. Да. Ну так и рассказывал бы, что ж ты мне доносы всякие суешь? Делать мне, что ли, нечего, чепуху читать всякую. Так вы сами велели самые любопытные принести. «По-твоему, читать про очередную растрату мне любопытно? Сами не можете разобраться, кого с пристрастием допросить нужно. Детский сад, в самом деле». «Ладно», — махнул рукой ворон, — «садись, рассказывай. Что там у нашего Соколова новенького?» Федор Максимович сел в кресло и начал с главного. верховцев в данный момент силовой отдел создает сообщил никонов можно даже сказать что уже заканчивает создавать ну да леонид александрович мужик хваткий кивнул игнатьев это тушами хлопать не будет очень толковых ребят подтягивает продолжил тем временем заместитель Думаю, получится очень профессиональное дело. А что с заплатиным? Жандармы убийцу нашли? Нет еще, но дело рук герцогов. Думаю так. Да тут и думать не нужно. Ясно, что их. Кому еще этот пердон старый мог понадобиться? Блеснул черными глазами ворон. Дел, за которые жизни лишают, его контора не вела, так что... Ладно, пусть ищут, работа у них такая. Есть мнение, что Соколов силовой отдел формирует именно потому, что и сам понимает, кто с поверенным их рода расправился. — Если не дурак, то, конечно, понимает, — усмехнулся Игнатьев. а он, насколько я понял, далеко не дурак. Да и люди толковые рядом имеются, которые мысль верную подбросить могут. Как бы Верховцев там дров не ломал, Еще устроят у меня здесь перед носом родовые войны, а мне потом перед императором оправдываться. «Ну, мы следим со своей стороны», — робко сказал Никонов. Знаю я, как вы следите. Потом будешь здесь стоять и волосенки рвать. Не уследили ваше сиятельство. Яков Дмитрич? да как же? Брось! Отмахнулся Ворон. Ты вот что, Федор. Пора мне, наверное, уже с Верховцевым самому встретиться. Пару раз мы с ним виделись, а вот личного знакомства как-то не водили. Пора это недоразумение устранять, пока трупы по всей Москве не стали появляться. «Будет сделано. Но что еще расскажешь? Как там, Соколов? Утраченное имущество собирать начал?» «Начал ваше сиятельство. Сейчас вот в Рязани стекольный завод за копейки выкупает». — Это который сейчас сынку Баркалова принадлежит? — Именно Яков Дмитрич. Да и хрен с ним. Правильно делает, что забирает. Младший Баркалов только девкам под юбки лазить умеет, а вот заводами управлять — не по сеньке шапка. Ворон встал, хрустнул затекшей спиной, прошел к шкафу с одеждой, и вытащил длинную соболиную шубу. Фёдор Максимович открыл дверь перед шефом, подождал, пока он выйдет в приемную, а затем последовал за ним. «Никонов, только ты не тяни. Чем раньше мы с Верховцевым пообщаемся, тем лучше, понял?» «Понял», — кивнул зам. «Только пригласи его по-нормальному». Без ваших этих диких штучек с масками и автоматами, понял? — Само собой, ваше сиятельство. — Ну да, знаю я вас, опричники. — Ладно, спокойной ночи, Федор Максимович, — сказал Ворон и вышел из приемной. Никонов подождал, пока за ним закроется дверь, затем облегченно вздохнул и посмотрел на пачку бумаг в своей руке. Вот же засранцы! Не смогли даже доносы нормальной найти. Чуть не вставили его перед шефом. Хорошо еще, что Соколов этот ему на ум пришел. А так бы точно выслушал о себе много чего интересного. Но я им сейчас устрою ночь длинных ножей.